Я толкнул калитку забора и прислушался. Тихо. Последних сил хватило, чтобы доплестись до крыльца. Я тяжело на него рухнул и подтянул к себе раненую ногу. Стягивающая повязка набухла кровью, но кровотечение остановилось. А ведь я думал, что уже всё, добегался. Но нет. Снова свезло. Я прислонился затылком к перилам, прикрыл глаза, выровнял дыхание и, кажется, отрубился. Вскинулся, когда начало светать. Ночные запахи леса и старого дома настоялись до горечи. И так захотелось жить, что аж в груди защемило. Как же надоела эта моя собачья жизнь. Вечно на грани, без отдыха, на износ. Может, на пенсию уже? Да кто ж отпустит в тридцать? Хотя чувствовал я себя на шестьдесят. По крайней мере, сейчас. Чёрт, вот бы чаю кто принёс. И пожрать. И спать бы уложил в тёплую постель. Нет, это всё же старость. В глотке пересохло. Надо было поднимать задницу и ползти в берлогу. А ещё обернуться бы, чтобы рану затянуть. Но я не мог. Подстрелили слишком неудачно, и пуля засела глубоко. А еще я вымотался подчистую. Сил не было. Придется по-человечески зарастать. Ну что ж. Я кое-как поднялся и огляделся в предрассветной мути. Место тут у меня тихое. Дом этот я купил четыре года назад, и за все время никто на соседних дачных участках так и не объявился. Повезло. А это что такое? Я поднялся, морщась на крыльцо и вытянул шею, заглядывая через забор. Машина? И правда. В соседнем дворе стояла какая-то игрушечная тачка. Явно женская. Да еще и цвета такого то ли голубого, то ли мятного. За травой, что взмывала стеной сразу от забора, легко не заметить. Неужели и этот участок кто-то купил? Вот же неприятность. Я повел носом, прислушиваясь к запахам, и едва ли не зарычал в следующую секунду. «Котлеты!» «Серьезно?» В желудке неприятно скрутилось. Чёрт, не повезло вдвойне. Эта соседка ещё и готовит так, что от одного запаха хочется то ли жить, то ли сдохнуть. Я тяжело сглотнул и полез в карман за ключами. Делать нечего. Бежать отсюда мне некуда, другой берлоги я ещё не нашёл, так что придётся пожить с неизвестной соседкой бок о бок какое-то время